Глава 11 Я рада, что ты пришел. Темный силуэт в кресле, красноватый отблески пламени на полу, счастье, смятение и бесконечная грусть в любимых глазах. Не думал, что наша разлука будет настолько долгой. Знаешь, без тебя я разучился смеяться, а ты... Инн вздрогнула и почувствовала, что сон ускользает. Через пару мгновений она уже не могла вспомнить, что же ей снилось. Или кто. Девушка потянулась, откинула одеяло и села. Соседние койки были пусты. Судя по всему, отряд отправился на пробежку. Ее из-за позднего вызова командор приказал не будить, А она так выдохлась за вчерашний день, что не слышала ни сигнала к подъему, ни утренней суеты, которая обычно царила в казарме, ни криков офицера, выгоняющего ребят на построение. Но зато, как следует, отдохнула. По правде говоря, был соблазн снова забраться под одеяло и поваляться хотя бы еще полчаса, но Ин не могла себе это позволить особенно учитывая то, что ожидало ее впереди. К заявлению пилота Орен сперва отнесся скептически и с плохо скрываемой ревностью. Как так? Почему, несмотря на гуманное отношение, Капрал отказался говорить с ним, командующим базой? Допустим, Блум совершил ошибку, но он-то, Альн, повел себя совершенно иначе, и вообще, с каких пор пленные диктуют свои условия. Ин ответила, что после разговора с Блумом пилот, скорее всего, разозлился настолько, что послал бы по известному адресу самого патриарха, а после, слегка поостыв и увидев знакомую, да еще и спасенную им девушку, расслабился и стал более словоохотливым. «В конце концов, — сказала она, — неважно, кто задает вопросы». Главное — ответы, которые мы должны получить. Здравый смысл возобладал, и командор согласился на компромисс. Таким образом, сегодня Ин вновь предстояло стать милой обаятельной собеседницей, что, в общем-то, не требовало особых усилий. Девушка мягко спрыгнула вниз и принялась одеваться. «Хорошо бы не опоздать на завтрак, а то придется до обеда ходить голодный. Она скрутила волосы в узел, закрепила их шпилькой и только потом осознала, что на губах ее все это время таилась легкая полуулыбка, как отпечаток растаявшей грезы и предвкушение невероятного дня. По пути в столовую она заметила Мелари, нетвердой походкой, стараясь держаться в тени, та двигалась в сторону казармы, сжимая в кулаке помятые блистеры. Волосы ее свалялись, форма была небрежно расстёгнута, очки то и дело сползали на бок. «Зачем ты встала?» Инна направилась к ней. Солустагу Это не шутки, Мэл. «Возвращайся в медблок. Давай, я тебя провожу». «Да ну, брось!» — отмахнулась подруга. «Мне уже лучше. Сейчас приму душ, закинусь таблетками, посплю пару часов и буду как новенькая» принесешь мне завтрак в постель больше чем на коктейль не рассчитывай фыркнула ин и не удержавшись похвасталась командор поручил мне допрашивать пленника тот отказался беседовать с кем-либо кроме меня поздравляю мэллори внимательно оглядела ее как интересно однако все складывается у меня тоже есть новость О Рен предложил обмен информацией. Он что-то знает про наших ребят, тех, кто сумели выжить. «Сколько их?» Глаза Ин взволнованно заблестели. «Где они сейчас?» «Без понятия. Если мы хотим это выяснить, придется рассказать ему то, что он хочет услышать. Довериться. Сделать шаг навстречу, уповая на то, что под ногами опять не окажутся грабли». Очки снова сползли, и Мэл раздраженно поправила их. Как же меня это достало! Чувствую себя гребаным ридиком. Хорошо, помолчав, отозвалась Ин. Я подумаю на досуге, что и как рассказать Командору. Думай быстрее. Есть вероятность, что разговор состоится раньше, чем мы предполагаем. Почему? Потому что Мэл загадочно ухмыльнулась. «Походу, сегодня мне крупно влетит!» «О, нет! Что ты опять натворила?» Но подруга не ответила, лишь ободряюще хлопнула Ин по плечу и продолжила прерванный путь к казарме, бросив на прощание. «Не забудь про коктейль!» К полудню комната для допросов была готова. Угрюмый стол, к сожалению, остался, но зато вместо табуреток принесли удобные стулья, а в углу поставили ящик с филозусом, древовидным пустынным растением, чей ствол напоминал винтовую лестницу, а мясистые зеленые листья — растопыренные пятерни. Благодаря этому в помещении стало немного уютнее. Белая сетчатая вставка настолько хорошо вписалась в стену, что было сложно заподозрить в ней слуховое окно. Ин только просили следить за тем, чтобы сквозь крошечное отверстие был виден свет. Это означало, что стенографист в соседней комнате готов приступить к работе. Девушка с замиранием сердца прислушивалась к шагам в коридоре. Интересно, как провел ночь пленный капрал? Будет ли он рад видеть ее? Ин подготовилась к встрече. Распустила волосы, надела форменную рубашку с коротким рукавом и расстегнула ворот, насколько позволяли устав и приличие. Только бы он не передумал насчет разговора. «Волнуюсь, как девчонка на первом свидании», — усмехнулась она про себя. «С моим-то опытом не понимаю, как ему удалось настолько глубоко меня зацепить». «Здравствуй, Эладар! Девушка поднялась ему навстречу. Сегодня, как она и просила, пленника привели без фиксаторов на запястьях и обращались с ним сдержанно-вежливо, хотя выглядел он более понурым и взъерошенным, чем накануне. Ин только надеялась, что с утра Блуму не пришло в голову попытать счастье еще раз или как-нибудь отыграться на безоружном пилоте. Здравствуй, Инжаил. Он занял место напротив и положил руки на стол. Поговорим о каких-нибудь пустяках, или сразу перейдем к допросу. Ин посмотрела на него. Лицо мужчины было серьезным, но глаза мягко улыбались, и спокойно ответила. Эл, я бы предпочла называть это не допросом, а ознакомительной беседой. «Хотя, признаюсь, у меня к тебе столько вопросов, что я даже не знаю, с которого начать. Начни с того, что тебя больше всего интересует», — подсказал он. «У тебя есть любимая девушка?» «Ты носишь звание капрала», — невозмутимо проговорила Ин. Другими словами, младшего офицера, командира армейского звена. «У нас, тесарийцев, это звание, как и многое другое, было упразднено в ходе военной реформы, а, впрочем, неважно. Если ты командовал группой пилотируемой техники, то почему оказался один в пустыне и так далеко от своих? Где другие боевые машины?» «Остались на базе». Он запустил пальцы в волосы и попытался убрать назад падающие на лицо непослушные пряди. Я отправился на задание в одиночку для того, чтобы отследить северные границы зоны безмолвия, которые в последнее время неуклонно расширяются. Увлекся и продвинулся слишком далеко на запад, а потом, непонятно как, оказался в этой самой зоне, где у громобоя забарахлила электроника, Стала врать навигация, и отключилась связь. Пришлось ночевать посреди пустыни в окружении голодных церапторов. Кого? не поняла Ин. Вы называете их кидаврами? Хм, протянула девушка. И они не рискнули напасть на одинокого беспомощного эмирийца. Временно обездвиженного. «Но отнюдь не беспомощного», — уточнил Эладар. «Зона безмолвия не влияет на способность пушек стрелять. И потом, церапторы не настолько глупые, чтобы кидаться на робота. Обычно при виде баллисты даже самые крупные спасаются бегством». Примечание автора. «Баллиста — бронетехника класса «Б», проще говоря, робот с пушками». И как же ты выбрался из аномальной зоны? Когда расцвело, подключил резервное питание, загрузил автономный программный блок и шаг за шагом, буквально наугад, стал выводить громобой оттуда. Пришлось повозиться, но... Оно того стоило. Он посмотрел на девушку. Я рад, что успел вовремя. Ин поспешно опустила глаза. «Я тоже, Капрал. Я тоже». «Мы заметили, что аномальная зона увеличилась», — сказала она вслух. «Но не знаем, с чем это связано. Это какое-то природное явление? Быть может, там на глубине залегают какие-то породы, способные создавать сильное магнитное поле? Но чтобы они двигались, нужно землетрясение, ведь так?» «Пустыня Харам — сейсмически спокойная зона, в ней не может быть подземных толчков», — уверенно возразил мужчина. «Харам — вот как они называют Сету», — отметила про себя Ин. «Потому что весь материк стоит на литосферной плите. Разве вам это неизвестно?» Примечание автора. «Литосферная плита — Крупный стабильный участок планетарной коры. Впрочем, какая-то активность под толщей песка действительно есть. Но из-за помех просканировать, что внутри, невозможно. Приборы либо молчат, либо сходят с ума. А ваше исследование? Что-нибудь удалось обнаружить? «Мы не проводили исследования в СЭТе». С некоторой прохладцей выдавила она. «И ты прекрасно знаешь, почему». Он заглянул ей в глаза, увидел в них упрек и, понимающе кивнул. Повисло напряженное молчание. Логично было бы продолжить обсуждение границ аномальной зоны, но Ин вдруг почувствовала, что сильнее всего ее мучает другой вопрос, и ей просто необходимо его задать». «Почему вы напали на нас?» — негромко спросила она. «Тогда, 57 лет назад, почему вы начали эту войну? Чем молодое государство Тесар помешало вашей республике Эмер? Да, мы продвигались на восток, постепенно расширяя свою территорию, но не искали чужих земель и не хотели, чтобы наши соседи стали врагами». Мы готовы были сотрудничать, вести обмен, словом, поддерживать добрые отношения. Потому что мы мирная раса. Нам всегда были чужды насилие и агрессия. За что? Ты можешь мне объяснить? Я хочу задать тебе тот же вопрос, пристально глядя на нее, проговорил пилот. Потому что... 57 лет назад не мы, а вы первыми нанесли удар по Эмирийской границе и развязали войну. «Что?» — Ин осеклась. Первая мысль была — она ослышалась. Ну не мог же здравомыслящий неглупый мужчина высказать подобную чушь. Или он пошутил? Тогда почему не смеется, а напротив смотрит предельно серьезно? Издевается? Хочет проверить, выйдет ли она из себя? А возмущение между тем уже подкатило к горлу, готовая вырваться обидными, злыми словами. «Послушайте, капрал», — холодно проговорила она, стараясь держать себя в руках, — «я понимаю, что в то время вас, а, возможно, и ваших родителей, еще не было на свете», и что о произошедшем вы знаете только из учебников истории и по рассказам старших. Но хочу, чтобы вы уяснили раз и навсегда. Я не приветствую ложь и искажение фактов с какой бы то ни было целью, и считаю, что это подло. — Ну вот, сразу официальный тон, — усмехнулся пленник. — Поверь. Я разделяю твое отношение, но факт есть факт. 57 лет назад два приграничных поселения были уничтожены ракетным ударом с вашей стороны, а группа эмирийских разведчиков не вернулась с задания. Их хладнокровно расстреляли и бросили тела на поживу с кролом. Этим омерзительным падальщиком. «Неправда!» Потеряв самообладание, девушка вскочила, зрачки ее гневно сузились. «Мы не могли этого сделать просто потому, что у нас не было и нет артиллерийских комплексов и снарядов, способных перелететь через пустыню. В отличие от вас, мы не тратили силы на создание орудий убийства и не собирались ни на кого нападать» но застрелили беззащитных разведчиков. Парировал он, внешне оставаясь спокойным, но Ин чувствовала, как возникшая между ними связь натягивается, подобно струне, и вот-вот оборвется. «Или скажешь, что это не так?» Снайперы отомстили за погибших товарищей, за мирную базу, на месте которой остались воронки от взрывов и 14 трупов. И это был только первый удар. Позже были еще, а потом мы столкнулись в пустыне с боевыми машинами, сконструированными для того, чтобы убивать. Мы должны были защищаться. И стремились остановить вас любой ценой. Да и желание мести, оно нам тоже не чуждо. Девушка вытерла ладонью пылающий лоб и ощутила, что у нее подрагивают руки. Обстановка недопустимо накалилась. Если они погрязнут во взаимных обвинениях и упреках, то разозляться друг на друга, преисполнится обоюдной ненависти, и тогда конец всему. Нужно было срочно понизить градус и немного отвлечься. Ин устало опустилась на стул и обхватила себя руками. Почему же тогда ты спас меня? Глухо спросила она, мог бы не вмешиваться и дать Кидаву поужинать? Или двумя выстрелами разнести в клочья нас обоих? Или убить потом, когда я лежала оглушенная и беспомощная? Почему ты не сделал этого, Эл? Он долго молчал, разглядывая узоры царапин на гладкой поверхности стола. Не в его правилах было лгать, но раскрывать всю правду было еще слишком рано. К тому же часть этой правды не имела отношения ни к его миссии в частности, ни к войне между государствами в целом. «Не ошибусь, если скажу, что это судьба. За 30 лет жизни я ни разу не чувствовал себя настолько ведомым, и не ощущал какого-то странного предвкушения встречи, которое перевернет все. Я не раз оставался на ночь в пустыне, но впервые совсем один, и видел в черном небе голубые зорницы, похожие на знамение, обещавшее долгожданное чудо. Мне было так спокойно. Я ни о чем не жалел и ничего не боялся, потому что знал, это правильный путь, и я делаю то, что должно. И увидев темноволосую девушку, лежащую на песке, я понял, что на этом война для меня окончена. «Я не убиваю только потому, что передо мной потенциальный противник», наконец проговорил пилот. Ты не напала первой? Более того, тебе грозила опасность, и я не мог не вмешаться. Мужчина, бросивший женщину в беде, заслуживает презрения. Благородно, усмехнулась Ин. А если бы на моем месте был Витер, ему ты бы помог? Разумеется. Правда, не смотрел бы на него с таким восхищением. Он улыбнулся, и девушка не удержалась от ответной улыбки. Напряженный момент миновал. «Если кто-то нуждается в помощи, вопрос пола не имеет значения», пояснил он, снова принимая серьезный вид. «А вопрос расы?» К ее удивлению пилот не ответил и быстро отвел взгляд. «Это был рискованный поступок. Не стану скрывать». «Я готова была защищаться и, притворяясь контуженной, размышляла над тем, оглушить тебя или убить. Но потом увидела твои глаза и...» Она вдруг осознала, как эта фраза будет выглядеть в протоколе и спешно добавила. «Поняла, что ты не желаешь мне зла». «Убить меня не так просто, как может показаться», — заметил он. «Даже если я не сижу в БМП...» «Наша подготовка включает не только умение обращаться с техникой». «Честно говоря, я впервые увидела представителя вашей цивилизации, выбравшегося из машины, подхватила интересующую ее тему ин». «Мы были уверены, что эмирийцы, невысокие, худощавые, физически слабые, все пилоты исключения или только ты». «Слабым и невысоким было бы тяжело управляться с роботом», — усмехнулся Капрал. «Тем более проводить техобслуживание. Некоторые детали и запчасти даже я поднимаю с трудом, а ведь громобой — не самый большой из существующих бронемехов. Гигант намного мощнее и выше, но это не важно. Вы принципиально ошиблись в другом. Он помолчал. «Я не представитель инопланетной цивилизации. И не абориген, хотя меня здесь так называют. И не шпион, специально освоивший ваш язык, как решил тот, первый пришедший ко мне офицер. Если бы он прекратил орать и выслушал меня, я бы объяснил ему что на этом языке говорят все граждане республики Эмер, потому что эмирийцы на самом деле такие же элаты, как и вы. «И что вы ему сказали, рядовая Джаил?» Сухо поинтересовался Орен. Ин прижала ладони к пылающим щекам. В висках у нее гулка стучала. Я спросила, не будет ли он против, если мы сделаем перерыв. Простите, командор, но мне нужно было переварить полученную информацию. Взгляните в протокол. Сперва Капрал заявил, что это тесарийцы развязали войну. Допускаю, что он искренне в это верил, поскольку был введен в заблуждение собственным правительством. «Не секрет, что ради политической выгоды или из желания обелить чьи-то отвратительные поступки историю можно не только исказить, но и полностью переписать». Девушка криво усмехнулась. «Надеюсь, мне удалось убедить его в том, что первая кровь в этой войне лежит не на нас. Но то, что он выдал после, искренне и на полном серьезе, «Я даже не смогла ничего вразумительного на это ответить. Просто смотрела на него и пыталась понять, неужели мы имеем дело с безумцем?» «Он не похож на сумасшедшего, угнавшего боевого робота и решившего сдаться в плен», — заметил Альн. «Однако заявление любопытное, и мы с легкостью можем его проверить». «В медблоке есть генетический детектор, который прислали из Ксантра вместе с двумя загадочными альянками Командор улыбнулся краем губ. «Возьмем у нашего пленника образец крови и слюны, и прибор проанализирует его ДНК на совпадение с генотипом Элата». «Рядовая Джаил, загляните к Атари и передайте ей...» Он не успел договорить, А Ин так и не узнала, что ей следует передать, потому что в этот момент дверь распахнулась и в кабинет влетела красная от злости Сиена. «Его невозможно починить! Он был создан еще на планете Элан и достался нам от первых переселенцев как наследие погибшей цивилизации!» Голос исцеляющий дрожал от обиды и ярости. «У нас было всего два таких детектора!» «Второй!» «Теперь единственный находится в столице, и просто так, без объяснений, воспользоваться им не дадут!» Атаря нервно прошлась по помещению и, напрочь забыв о субординации, села на край стола. «Прости, Инн, я пыталась, но это переходит всяческие границы. Мало того, что она уничтожила бесценное оборудование, так еще угрожала убить меня. А потом заблокировала дверь в бокс и сломала замок». И мне пришлось сидеть в заперти пока не пришла Мелина и не вызвала техника, у которого руки не оттуда растут. Столько времени провозился с простым механизмом. Окажись там Эладар, он бы справился в два счета. Пронеслось в голове Уин, и девушка вдруг ощутила прилив необъяснимой гордости, словно речь шла о ее мужчине. Думаю, он бы запросто починил и разбитый детектор». Лицо Альна побелело от гнева. Бывший офицер еще ни разу не видела его таким разъяренным и, честно говоря, слегка испугалась за Мэл. Орен быстро прошел к своему столу, походя, столкнув с него сиену, и включил коммуникатор. «Блоум!» — рявкнул он. «Отправь дежурных в казармы! Немедленно доставить рядовую Мэлори ко мне в кабинет! Если будет сопротивляться, связать!» «Скажи, я велел не церемониться!» «Крупно влетит, это мягко сказано», — подумала Ин, глядя в упор на Сиену. Почему-то ей чудилось, что под маской пострадавшей и оскорбленной невинности скрывается тщательно выпистованное долгожданное торжество. «Нужно позвать Нолана. Только он сумеет удержать друга от преждевременных выводов и скоропалительных действий». «Разрешите выйти на пару крон, командор», — попросила она. Альн поднял голову и обдал их Сиеной тяжелым взглядом. «Убирайтесь обе!» Едва они вышли в коридор, а Тари принялась что-то лепетать в свое оправдание, но Ин не стала слушать и рванула в сторону книгохранилища. Они с Ноланом успели вовремя. Двое рядовых как раз подводили Мел к нужному кабинету. Она выглядела бодрой, аккуратной и собранной, словно готовилась к предстоящему разговору. Даже неуставную прическу завязала в красивый хвост. «Зачем?» — с упреком спросила Ин. «Возникли обстоятельства», — коротко ответила мэллори и, гордо подняв голову, вошла в кабинет. «Вас я не звал», — холодно проговорил Альн, увидев экс-командора и рядовую Джаил. «Все свободны». Это относилось к дежурным и к остальным, но Ин и Нолан не двинулись с места. «Я что, неясно выразился? Идите и займитесь своими делами!» «Я в курсе последних новостей», — Нолан многозначительно посмотрел на него. «И тоже хочу понять, как так получилось, что позарез нужный нам всем прибор именно сейчас превратился в груду обломков». «А я прослежу, чтобы вы оба не совершили убийство в состоянии аффекта», буркнула Ин, и Мэлори, не удержавшись, издала тихий смешок. Это стало последней каплей. Орен налетел на нее, словно смерч, схватил за грудки и, приподняв со всей силы, впечатал в стену. «Назови хоть одну причину, по которой я не должен вывести тебя в пустыню и расстрелять!» Прорычал он ей в лицо и хорошенько встряхнул. Ин дернулась было к ним, но Нолан остановил ее и покачал головой. Не лезь. Мне больно, тихо сказала Мэл, и руки Командора против воли разжались. Два простых слова охладили бушующую в нем ярость и заставили почувствовать себя виноватым. Он отступил на полшага, а белокурая бестия оттряхнувшись и снова убрав руки за спину, спокойно проговорила. «Сиена хотела проанализировать мой геном. Я не давала согласия на исследование. Она воспользовалась моим беспомощным состоянием». «Беспомощным!», беспомощным" — нахмурился командор. «Солустаго!» — нехотя пояснила Мел. «Вчера я потеряла сознание и очнулась уже в медблоке, а потом обнаружила на запястье кровоточащий след от иглы». «Допустим. Но зачем нужно было уничтожать детектор?» Снова завелся Айн. «Даже если анализ был проведен, что такого секретного было в его результатах?» Бывший офицер молчал. Нолан нетерпеливо кашлянул, переступил с ноги на ногу, и тогда, глубоко вздохнув, заговорила Ин. «Мел, лучше сказать ему. Все равно, так или иначе...» «Придется. Думаю, командор Орен из тех, кому можно доверять. Вы так считаете?» Получив ответ утвердительные кивки, Мэлори повернулась к командующему базой. «Ладно, постараюсь объяснить в двух словах. Я не полукровка, как считает Атари. Я... в нашем языке нет подходящего слова, чтобы правильно передать суть, но... На земле, где мы провели последние десять лет, таких, как я, называют «нефилимами».